«Виктория русских. Ставка на босса. О книге. Ах ты ведьма!» Кирилл стремительно приближается ко мне и хватает за плечи. «Ты снова бросаешь меня ради него?» «Пусти, мне больно!» Пытаюсь вырваться из цепких тисков. «А я дурак, поверил, что ты действительно меня любишь!» Рявкает Кирилл. «Но оказывается, я был всего лишь пешкой в твоей игре!» «Я тебя любила, это правда!» «Я сама в это верила, пока не увидела его. Я думала, что он умер». «Так ты решила заменить умершего мной? Заставила поверить тебе, разрушила мою семью, а потом в очередной раз разбила мне сердце». «Прости меня». «Но уж нет. Бог простит. А ты у меня за все заплатишь. За все твои хитросплетения и козни отправишься туда, куда так часто шастала. На кладбище». На этого мужчину я поставила все. Неужели я ошиблась? Наверное, я заслужила такой конец. Меня похоронили заживо. Но я еще такая молодая и не хочу умирать. «Люди! Помогите!» – отчаянно кричу я и колочу в крышку гроба из последних сил.